Глава 2. Голубой саксонский лес, Снега битого фарфор. Мир бесцветен, мир белес, Точно извести раствор. Ты в коричневом пальто, Я ищадьи распродаж, Ты никто, и я никто. Вместе мы почти пейзаж. Иосиф Бродский. 2.1. Арсений. Вырубиться вчера прямо за столом оказалось не самой удачной идеей. Учиться перед сном полезно и все такое, но на этот раз латынь отпечаталась не только на подкорке моего мозга, но и на щеке. Вместе с узором твердой поверхности письменного стола, а шея затекла так, что разминать ее пришлось долго. В лекционном зале вечная мерзлота. Гуляет сквозняк, и тепла от батарей явно недостаточно. Укутавшись в пальто, залипаю взглядом на пушистых, медово-горчичных локонах, сидящей передо мной Алисы Кайзер. Можно залипнуть и на шее Германа Кайзера, но не нужно. Если чему-то и научила меня жизнь, так это не совершать одних и тех же ошибок дважды. Словно почувствовав на себе мой взгляд, они оборачиваются оба, в очередной раз поражая меня удивительной синхронностью. «Ты как сегодня, милый?» Голос девушки наполнен теплом и тяжестью металла, таким расплавленным золотом, совсем как рассыпанные по ее плечам волосы. «Желание вскрыться меня почти не посещало, если ты об этом». Говорю и тут же корю себя за резкий тон. Но Алиса, уже привыкшая к моему угрюмому состоянию, за последние два месяца даже бровью не ведет, лишь накрывает мои ледяные пальцы своей горячей ладонью. «Поехали сегодня к нам после универа. Мама булочек напекла». «С вишней. Добавляют ее точная копия мужского пола, поправляя волосы и без того идеальные в своей небрежности. «Ну что ты за человек такой, Герман?» «Так не кстати вспоминается зимний пьяный вечер и его кошачье мягкое, все барьеры в твоей голове, Арсений, и губы со следами засахаренной вишни у моего уха и жаркое полуприкосновение к моей шее». К событиям того вечера мы не возвращались, негласно списав случившееся на эйфорию по случаю с данной сессией и переизбыток алкоголя в крови. Грубо говоря, тогда мы оба были в хлам. Кстати, все мои барьеры так и остались при мне. Спасибо. Перестаю быть неблагодарной свиньей и улыбаюсь близнецам. Не знаю, как бы я пережил все это, если бы не они. Ты своим настроением меня в могилу сведешь. Вздыхает Верзила справа от меня, не обманутый моей улыбкой. Плюс один в ряду моих ангелов-хранителей, обладатель грустных карих глаз, кумир сэллера Муна, любитель булочек с вишней и без. Ленечка Бондарь. малыш Бо, 180 сантиметров заботы и завидного терпения. Прости, Бо, наверное, я просто не выспался. Опять кошмары. Молча киваю и накинув капюшон на голову, закрываю глаза. Остаток пары по античной философии провожу, балансируя на грани сна и реальности. Слайд на проекторе сменяется за слайдом. Спокойный голос лектора убаюкивает. И мне удается задремать. «Майор Том, на связи центр управления. Примите протеиновые таблетки и наденьте шлем!» Раздается голос откуда-то сверху, игнорируя в надежде продлить блаженное забытье. Эй, проснись Проснись!» Кто-то трясет меня за плечо, и я открываю глаза. «Пара закончилась!» Я не сплю. Я просто мертв. Оставьте меня в покое. Время в универе тянется медленно и скучно. Наконец вторая пара подходит к концу, и мне даже удается блеснуть знаниями на семинаре. Мысль о том, что бессонная ночь прошла не зря, приносит хоть какое-то удовлетворение. В автобусе давка, и меня сразу оттесняют к окну, в наушниках играют Бои. За окном проплывают фонарные столбы, торговые центры и остановки, вываливающиеся из раздолбанного загородного автобуса прямо в жуткую смесь тающего снега и дорожной грязи. Ashes to Ashes в моем плейлисте сменяется на Space Audity. И простое совпадение кажется знаком. Ground Control to Myer Tom. Camensin. Countdown. Engines On. Check ignition and may God's love be with you. Примечание. Земля вызывает майора Тома. Начинаем обратный отсчет. Двигатели запущены. Проверка зажигания. И Бог вам в помощь. Конец примечания. Впрочем, любая строчка из его рандомной песни лучше моих собственных мыслей. Кого я обманываю? Все, что угодно лучше моих мыслей. Не хочу оставаться с самим собой один на один. После непрерывного снегопада небо раскинулось над городом старой застиранной простыней. Разбитые в абсолютное ничто подошвы кроссовок вязнут в снегу, щедро зачерпывая ледяную жижу. Не верится, что через месяц должно наступить лето. Такое ощущение, что природа просто сошла с ума и забыла сменить декорации. Задумываюсь и проваливаюсь в лужу по щиколотку, и без того мокрый кроссовок смачно хлюпает, набирая воды. Высвободив ногу, тупо наблюдаю, как темная вода снова наполняет ледяную воронку. 2.2. Кирилл При виде его подвернутых штанин хочется расхохотаться. На фоне снежных сибирских фьордов они выглядят очень комично, особенно в сочетании с кроссовками и длинным коричневым пальто. Голая кожа должно быть окоченела, Но он не показывает вида, что замерз. Бредет по колее, оставленной недавно проехавшей дядиной Тойотой, опустив голову, не замечая никого вокруг. Меня, следящего за ним с крыльца, в том числе. Он подходит ближе, скидывает капюшон, и я не могу сдержать изумленного. Пиздец! Рвущегося наружу против моей воли! Синий Цвет его волос не то голубой, не то неоново-морской, режет глаза, сбивает с толку. Что-то тихонько царапает глубоко внутри. Я хотел увидеть его волосы с той самой ночью воспоминаний в поезде. Хотел проверить, такие же ли они светлые, вытравленные жарким солнцем до бела, как тем последним летом. Не хочу дожидаться, пока он дотащится от ворот до крыльца, сбегая вниз по ступенькам ему навстречу. «Привет». Он останавливается и протягивает мне руку. «Офигеть, как ты вырос!» Сгребаю его в объятия и чувствую, как он расслабляется. обмякает в моих руках. «Привет, детка!» «Детка!» Так я называл его давным-давно, когда деревья были выше, а трава зеленее. В детстве. Сейчас и не подходит вовсе, но само вырвалось. «Привет, Кир!» Уголки его губ ползут вверх, а в глазах плещется тоска. Щенячья, дикий контраст. «Эх, Сенька! Не хочется его отпускать. Хочется успокоить, пообещать, что все будет хорошо и добавить всякого бреда о том, что время лечит. Он совсем еще мальчишка. Неудивительно, что меня переполняет нежность. С этими растрепанными волосами и огромными глазами он кажется намного младше меня. Меньше. А на его фоне я сам себе кажусь стариком. Это настолько трогательно, что мне становится неловко, и именно в этот момент я понимаю, как соскучился». Он шмыгает в ворот толстовки и отодвигается, вернее, отлипает. «Давно приехал?» «Пару часов назад». А отец?» «Привез меня и поехал на работу». «Ну, конечно». Мне кажется, или его глаза действительно на секунду стекленеют, взгляд становится безжизненным, отрешенным, безразличным. Мы заходим в дом». Я наблюдаю, как какое-то время он сражается с кроссовками, никак не желающими отпускать прилипшие к мокрым стелькам ступни. Спустя пару минут он все же выходит победителем и шлепает по коридору к дверям своей комнаты. Иду след вслед по мокрым отпечаткам его ног. Мы балансировали так в детстве от одного темного ромбика дорожной брусчатки к другому, не желая уступать друг другу даже в этом глупом детском состязании. Взлохмаченный. Скуластый, ершистый, он замирает в дверном проеме, переминается с ноги на ногу, пялится на дверной косяк и переводит глаза на меня. — Зачем ты приехал? — Вот так. — Прямо в лоб, братишка? Странно, но вопрос, который я сам прокручивал в голове бесчетное количество раз, заданный сейчас им, звучит обидно. — Я... — выдыхаю. — Не ответ даже, а так, выхлоп скопившегося в легких воздуха. «Ну да. Почему именно сейчас?» «Потому что поперли из универа за умышленное причинение вреда здоровью». «Твоя честность подкупает». Он хмыкает и даже расщедривается на улыбку. «Значит, не сердишься на незваного гостя?» «Я на тебя не сердился даже тогда, когда ты оставил меня в том чертовом карьере». «Да ладно тебе! Я же сам тебя и вытащил!» «Было такое. Давно, но было». «Ага». Вместе с парой кило грязи. Мама потом неделю вымывала мне глину из волос. Он немного запинается при упоминании матери, но быстро берет себя в руки, а я помогаю ему увести разговор в сторону. Еще бы. Я тогда даже отдал тебе свою джинсовку, чтобы ты своим видом всех прохожих не распугал, которая была мне до колен, если помнишь. Я помню. И не забывал никогда. Сколько лет прошло, Сень? Он вздрагивает. «Так меня называла мама». «Не дать ему расклеиться, заговорить, заболтать всякой ерундой. А как друзья называют?» «Арс». «Хочешь, я буду звать тебя так же?» Мотает своей лохматой башкой из стороны в сторону. «Ну, Сеня так Сеня». «Ты прости, я не должен был так пропадать. Я ужасный брат». «Ты замечательный брат. Сам знаешь». Молча киваю. Слова кажутся лишними, все и так понятно. Без слов. А он снова зависает, морщит лоб, словно вспоминая о чем-то давно позабытом и важном. — Ты уже разобрал сумку? — Неа. Зато я успела смотреться вокруг и заметить, в какого умника ты превратился. Многозначительно играю бровями и обвожу руками стопки словарей внушительных размеров, громоздящиеся на всех ровных поверхностях его комнаты. — Можешь смеяться сколько угодно. Он стягивает водолазку и исчезает в недрах шкафа. Надо освободить тебе полку, коситься на мою сумку и добавлять довязь с мешком. Или парочку. Когда он довольный выглядывает из-за дверцы без майки, я удивленно присвистываю. Вот это у него тату. Что-то на английском, наверняка заумное. Или напротив, подростково-ванильное. Девчонки, наверное, с ума сходят. Трогаю себя под ключицей там, где у него татушка. Пожимает плечами, не говоря ни «да», ни «нет». А мне тут же вспоминаются мальчики с его страницы в ВК. Тупой подъеб уже буквально срывается с языка, но, к счастью, вовремя заткнуться, ума мне все-таки хватает. Подхожу ближе, и мне, наконец, удается разобрать причудливую вязь. То, что я принял за английский, вблизи оказывается латынью. Я знаю эту фразу. Так мы заканчивали свои незатейливые детские послания, когда писали друг другу письма, подражая древним римлянам. «Вале эт ми ама». Примечание. «Прощай и люби меня». Латинский конец примечания. «Серьезно? Сень. Какого хрена?» 2.3. «Арсений». Мокрые носки. Мои и его. Рядом черные конверсы и белые кроссы выводят падающими каплями какую-то особую ностальгическую симфонию». Лужи под ними все растет и растет, но я с удивительным спокойствием на это забиваю. Сидя в моей комнате, мы жуем пиццу. В ней слишком много сыра, и при каждом укусе он тянется бесконечными липкими ниточками. Приходится ловить их, смешно раздевая рот, иначе они грозят повиснуть на губах на манер козлиной бородки китайских мандаринов. Мы готовили пиццу вместе, сотрясая кухню треками незнакомой мне панк-группы. Это не было каким-то особым кулинарным действием, но это было по-семейному хорошо. В мягком электрическом свете Кир кажется сотканным из теплых лучей. Как же я боготворил его в детстве. О да, со всей искренностью и пылкостью, на которую способен только ребенок, я боготворил его. Он был для меня идеалом, примером, старшим братом. А сейчас... А сейчас он сидит на письменном столе прислонившись головой к стене, вытянув ноги на подлокотники моего кресла. И каждый раз, когда его босая ступня, покачиваясь в такт музыки, касается моей руки. Кисти, запястья, локтя. Я осознаю, вот он настоящий, не иллюзорный из плоти и крови. Тот самый человек, которого всегда было легко любить. Здесь, рядом, со мной. «Так ты, значит, помнишь все?» «И карьеры и гору!» Он елозит своей шевелюрой по стене, так и норовя сбить полороидные снимки, прикрепленные к обоим кусочками декоративного скотча. На крайнем, прошлогоднем близнецы Кайзер, в белых хлопковых рубашках, еще более подчеркивающих их природную рыжину, щурится от яркого июньского солнца. «Конечно помню. Ты ж совсем мелкий был. И письма твои помню. Наизусть, добавляю про себя». Но этого я тебе не скажу. «С комиксами», — говорю вслух. вале эт миама. Он буравит взглядом мой торс чуть левее солнечного сплетения. «Прощай и люби меня». Автоматически трогаю себя под ключицей. Тогда это казалось мне безумно умным и взрослым. Вычитал где-то, что так подписывал свои письма Цицерон. Забавно вспоминать. Мы были детьми? Да, тогда все было иначе. По-детски. Но когда я накалывал эту татуировку на свой 18-й день рождения, о ком я думал? О Цицероне? Мы молчим, квины поют. Я жду вопроса, который он так и не задает. Может, и к лучшему? Can anybody find me somebody to love? Кто-нибудь может найти мне предмет для любви? Символично и бессмысленно одновременно. Снова вспоминаю. Сначала я тосковал, забирался с книгами и его письмами в наш шалаш в лесу и проводил там дни напролет. Потом письма стали приходить реже, и я начал его хейтить, безбожно, отрицать как явление, разворачиваться и уходить, если речь случайно заходила о нем». Мне не нравилось то, что я чувствовал. Я не хотел чувствовать по отношению к нему ничего в принципе. Роздал все книги, которые он посоветовал мне купить и прочесть, оставив себе только «Рыцарей сорока островов». И ту задвинул в самый дальний угол книжного шкафа, предварительно разложив его письма между страниц. Наверное, впервые за последнее время я ложусь спать так рано. Кир устраивается здесь же, в моей комнате, вытягиваясь на разложенном кресле. Я не сказал ему тогда и не скажу сейчас, что джинсовая куртка с его плеча, доходившая мне до самых колен, казалась мне доспехами. В ней я чувствовал себя неуязвимым. Это странно, но похожее чувство переполняет меня и сейчас. «Кир?» «Чего?» «Ты спишь?» «Ага». «Я рад, что ты приехал». «Я тоже». «Спи давай». «Тише, Сень, тише! Это я!» Глаза будто залиты горячим воском, не могу их открыть. А когда мне все-таки это удается, то вижу его. На фоне светлеющего неба Кир кажется мраморно-серым, словно высеченным из камня. Бледные скулы, неровные изгиб покатых плеч, его лицо прямо надо мной. «Ты меня слышишь?» У него взволнованный голос. Киваю и пытаюсь унять трясущиеся руки — И давно тебя мучают кошмары, с тех пор, как умерла мама. Губы покрылись сухими чешуйками и срослись, не разомкнуть, только киваю. Он и сам все понимает, ничего не говорит, грубо прижимает меня к себе, и я слышу, как бьется его сердце. Жалкое зрелище должно быть. Но все честно, в этот момент я действительно жалок и хочу только одного, чтобы меня кто-нибудь пожалел, сказал, что я нужен, сказал, что любит». Он дышит мне в волосы. Это немного смущает. Его дыхание рваное, горячее. Щекотно. Зато с каждой секундой мне становится спокойнее. Лишь в глазах щиплет, как в детстве от зеленки на разодранных коленках. Только на этот раз разодрано мое сердце. Кир пахнет дымом и табаком. Что он курит? Чудовищно крепкий бонд. Сознание уплывает. Засыпай. Говорит он, «тебе надо поспать».